Постоянно видоизменяясь, как бы перестраивая неуловимые для глаза внешние очертания и внутреннее убранство, вилла обволакивала гостей непривычным уютом, навивала странные сны. Теперь ее окружал старый запущенный сад с гротами и пустырями, где в зарослях дурмана свивали ленивые кольца редкостные эскулаповы змеи. И, подобно паутине, окутавшей сухой чертополох, души людей внезапно обволокла легкая наркотическая вуаль. Как-то уж слишком быстро притупилось любопытство и пропало желание вновь и вновь испытывать заколдованный оазис, где угадываются, воплощаясь порой в самые неожиданные формы, подсознательные стремления. В увитых виноградной лозой беседках ждали игроков, колоды, карты, шахматные доски с точенными фигурками из нефрита. Но только партии никак не составлялись. Разобщенные, ушедшие в себя путешественники в одиночку раскладывали сложные пасьянсы, либо разыгрывали хитроумные комбинации, не нуждаясь в общении, не испытывая желания поделиться сокровенными мыслями. Вилла, блиставшая новой амарантовой окраской, словно разделилась на изолированные ячейки, где уединились затворники, позабывшие о прошлом потерявшие цель. Неведомый повар готовил и сергировал изысканные яства, способные усладить самый взыскательный вкус. Столь же призрачная, но деятельная прислуга пеклась об удобствах и чистоте. Вместо прежних надбитых горшков с геранью Лестницы украшали хрустальные миссы с нильскими лотосами и золотыми рыбками, а все следы упадка и запустения словно стерла невидимая рука. Так исчезают начертанные мелом слова на школьной доске, так проваливаются в забвение остывшие образы. Над опаленными солнечным жаром розами трепетали захмелевшие нектарницы, но обильные росы не просыхали в прохладной листве. Не знали устали фонтанчики, разбросанные в укромных уголках сада. Порой в их мраморных чашах играло ледяное вино, менявшее по виноя с невысказанному капризу вкус и букет, порой пиво от пильзинского до портера. Но чаще кока-кола и апельсиновый сок. Однажды Смит и Макдональд обнаружили в треклинии заросшие окаменевшими морскими желудями амфоры, но так и не узнали, что в них, было лень открывать. сантуринская спросил себя Смит. «А может, фалернское?» — оливковое масло, скорее всего, решил Макдональд. И они позабыли о запечатанных битумом сосудах, которые исчезли, как невостребованное молоко, на другое же утро. Лишь непритязательный ангтемба, приникая губами к живой струйке фонтанчика, всегда обнаруживал один и тот же напиток — холодный чанг. И это ничуть не удивляло его. Значит, таков нрав здешних, расположенных к людям, духов. Об иных, куда более изощренных дарах, Шерп даже не подозревал и спал поэтому глубоко и спокойно. Он не слышал, как звенят по ночам струны сантура и ракочет бубен в келье аббаса. Когда рассвета не затихает там непонятная возня, женский визг и хохот. Готовя на завтрак привычную болтушку, проводник ни разу не задумался над тем, откуда берут еду остальные. Обнаружив как-то на рассвете в чаше из аникса горсть медовых фиников, Шерп мимоходом отведал диковинных фруктов, показавшихся слишком приторными, и позабыл про них. Пора было гнать Яков на пастбище». Если Саиб позволяет себе валять дурака, то проводнику следует помнить о своих обязанностях, ведь он на службе, и зарплата ему начисляется каждый день. Анг Тембо ошибался, полагая, что патрон просто-напросто бездельничает. Смита преследовали голоса. Они окликали его из-за деревьев, звали, вели за собой по пыльным запутанным дорожкам, Когтистые стебли и живики полосовали кровавым пунктиром лицо и руки. пахло жимлость, и стояли в полете одурелые мухи, а знакомые зовы заманивали все дальше, где заржавой колючей проволокой мерещились совершенно иные ландшафты. Рисовые поля, заросшие тростником русла цветущих рек и берег моря с пальмами и хижинами из жалких циновок. Где-то там, в кромешной тьме, свайной хижины рождался неотвязный, не дававший покоя ни днем, ни ночью призыв.